Тренировка сущностного мышления. Помните знаменитые строки Бориса Пастернака: Во всём не хочется дойти до самой сути, в работе, в поисках пути, в сердечной смуте, до сущности прошедших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины. Речь идёт именно о сущностном мышлении, то есть о понимании философии любого явления, дела, поступка. Очевидно, что когда мы осознаём суть чего-то, будь то поступок близкого человека или вся наша жизнь, наше существование становится более лёгким. Можно ли научиться так мыслить? Разумеется, Что нужно делать для того, чтобы, скажем, научиться варить борщ или водить машину? Правильно. Надо начать варить борщ или водить машину. Хорошо, если в этом деле у вас есть учитель. Это сильно облегчит обучение. Но даже если учителя нет, вы всё равно в конце концов научитесь делать то, чем занимаетесь регулярно. Если вы действительно хотите натренировать свое сущностное мышление, вам очень помогут философы. В том случае, если вы будете не просто читать их книги, а дискутировать с ними. Приведу только один пример. Вам нравится путешествовать? Думаю, да. Большинство современных людей любят менять пейзаж за окном и набираться новых впечатлений. Между тем, один из моих любимых философов Сенека не просто не одобрял... а презирал путешествия. Он считал, что частые переезды признак нестойкости духа, который пока не перестанет блуждать да озираться вокруг, не сможет утвердиться в привычке к досугу. Примечание. Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Санкт-Петербург. Азбука. 2013 год. Страница 152. Конец примечания. Представляете, Сенека страстно восклицал: "Менять надо не небо, а душу. Пусть бы ты уехал за широкие моря, за тобой везде, куда бы ты ни приехал, следуют твои пороки". Примечание. Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Санкт-Петербург, азбука, 2013 год, страница 178. Конец примечания. Вот оно как. У вас есть возражение по сути? В чем лично для вас заключена философия путешествия, его глубинный смысл? Зачем вы уезжаете за три девять земель, что вы ищете там такого, чего нельзя найти дома? Новое впечатление? А впечатления вам для чего нужны? Потому что так принято или потому что у вас есть некая собственная личная цель? Это всё сущностные вопросы. Вопросы сути ваших путешествий, над которыми полезно подумать. Подобные размышления не только развивают умение мыслить сущностно, но и создают фундамент философии путешествий, стоя на котором вы будете иначе относиться к своим поездкам. В цитате Сенеки появилось слово пороки. А что это такое, если вдуматься? Что вы считаете пороком, а что не считаете? Боритесь ли вы с ними или привыкли? Хотите их уничтожить или вам хорошо с ними жить? А если подумать, предлагала моя учительница. Думать над фундаментальными, главными, сущностными вопросами нужно не только для того, чтобы помочь другому или себе, решить какие-то конкретные проблемы. хотя это тоже очень важно такие размышления меняют вас меняют вашего собеседника если вы сумели его к ним подвигнуть в конечном счёте меняют жизнь если человек любит и умеет размышлять над сущностными вопросами его жизнь движется его собственными открытиями мыслями а не суетным течением его жизнь не бежит по кругу Без сомнения, думать это в наше время не модное занятие. Но уверяю вас, как только вы начнёте размышлять над сущностью чего-либо, вы убедитесь, что это не только очень полезное, но и весьма интересное дело. И если вы сможете объяснить это пришедшему к вам человеку, я убеждён, он будет вам благодарен. очень, я бы сказал, удобно заниматься сущностными размышлениями во время разговора с самим собой. А что? С самим собой можно разговаривать? Прямо разговаривать вслух. Можно, прямо вслух. Об этом и поговорим в следующей главе.